ПИДЖАК ЗА СВОЮ ЦЕНУ Черт его душу знает, как я промахнулся с этим пиджаком. Вернее, не с пиджаком, как таковым, а с рукавами. Когда в городе Варни, в магазине модной мужской одежды, мы его покупали, вроде все было нормально. Да я на рукавата в тесноте, в туристской сутолоке, внимание тогда не обратил. Крутнулся перед зеркалом, выпитив грудь. А же глаза опустить не догадался. А тут еще жена. Сам-то я вообще не стал бы его покупать. Очень уж пижонский был пиджак. Черный, бархатный. Такие только конферансье да официанты носят. А жена загорелась. Ах, ох, какая прелесть, к твоим сединам так пристанет. Прямо по Александру Сергеевичу Пушкину начала сыпать. Давай купим. Когда ты в жизни такой носил? Ну, короче, взяли. Завернули нам его, ленточкой красивой перевязали, так мы его перевязанный и привезли. А дома еще раз примерил, рукава короткие. И не надставишь, материал импортный, у нас такого днем с огнем не сыщешь. В общем, ухнули денежки, 75 левов, в переводе на наши, считай, сотня. Хотел сыну подарить, но тот акселерат, ему не то что рукава короткие, а даже поллы энную часть не прикрывают. И встала передо мной проблема. Продать пиджак. А как продать? Где? Кому? Не на барахолку же нести? На этой самой барахолке я был однажды. И зарекся туда ходить. Поехал шапку себе присмотреть. Дело зимнее было. Ну, смешался с толпой. Кругом чего-то продают, покупают, торгуются. А я закурить решил. Снял перчатки, закурил. А перчатки пока держу в левой руке. Секунды, может, три и держал-то. Налетел на меня какой-то заполошный, выхватил перчатки, сунул четвертную и растворился. Слинял, как говорится. Я и ахнуть не успел. Хорошие были перчатки, замшевые, внутри мех натуральный. В общем, пошел я домой с голыми руками, в 20 градусный мороз. Так что насчет барахолки я ученый был. Решил продать пиджак на дому, предложить какому-нибудь хорошему приятелю. и о первом подумал о Мише Алмазове, Артисте филармонии. То есть о Мише Пузикове. Алмазов — это его артистическая фамилия была, псевдоним. Я потому о Мише прежде всего подумал, что вспомнил, у него вроде руки короткие. Он как-то у нас в редакции на детской елке выступал Дедом Морозом, и когда пел с ребятишками, разводя руками «каравай, каравай вот такой ширины», то каравай у него получался не очень широкий. Мише пиджак понравился. Мало сказать понравился, у него так нежно глаза засияли, словно он любимую встретил после долгой разлуки. «Мы, старик, как раз с гастролями по районам едем», — сказал он. «А я же разговорник, мне со своим номером выступать, да еще все концерты вести. Ты представляешь, выхожу я в этом клифте, в белой манишке, в бабочке, это же попадают все!» А руки у Миши действительно оказались коротковатыми. Он, когда правую во внутренний карман своего пиджака запустил, так в локте ее почти не согнул, не потребовалось. Я даже подумал, что ему рукава слегка укоротить придется. «Сто пятьдесят, старик, я тебе сразу кидаю», — сказал Миша. «А еще сотню подождешь, а? Мне тут халтурка на телевидении подвернулась, но деньги только через месяц обещают. Потерпишь, старик, месяц?» «Двести пятьдесят?» — изумился я. «Ты одурел?» — Ну, старик, ну я понимаю, — заерзал Миша. — Но по-дружески сбрось четвертную. Я же все-таки с доставкой надо дом, то есть это, сам пришел. Я понимаю, у тебя его за 275 с руками, но ведь это же куда-то тащить надо. На столике между нами лежали три Мишиных полусотенных. Я отделил одну и подвинул ему. — Спрячь. Вот эти оставь, а эту спрячь обратно. Я и так с тебя несколько рублей перебираю он же мне в 75 левов обошелся а это по курсу примерно 96р плюс с тебя 100 граммов миша открыл рот и долго так сидел с открытым ртом глядя сквозь меня остановившимися глазами за сто не возьму глухо произнес он наконец что я собака ага ты не собака озлился я не собака он а я значит собака спекулянт — Да при здесь спекулянт? — заволновался Миша. — При чем, старик? Я же знаю цену. Ты с ним до любого кафе дойдешь, первому же официанту кусочек полы только покажешь, он тебе не глядя 275 выложит. Почему же я-то тебя грабить должен? Сколько лет дружим? Я скомкал пиджак, кинул его на колени Миши. — Возьмешь ты его, скотина! Миша затряс головой. — Слушай, — зарычал я, — кто из нас сумасшедший? «Ты?» — ответил Миша. Тогда я засунул ему в карман оставшиеся 100 рублей и устало сказал. «Иди ты к чертовой матери!» Миша обиделся. Он долго наматывал в коридоре длинный вязаный шарф, вздыхал. Уже взявшись за ручку двери, попросил. «Ну, хоть за 200 а?» «Нет», — сказал я. «Лучше на портянки изрежу. Буду ходить в бархатных портянках, как золотоискатель». Слух о том, что я продаю импортный пиджак, распространился стремительно, и на другой день мне нанес визит администратор филармонии Зиновий Примак. Высокому Примаку рукава тоже оказались коротки, но он, вытянув из-под них, насколько мог, манжеты белой рубашки и вильнув лисьими глазами, сказал, что так оно теперь даже более модно. Мода была здесь ни при чем, знал я этого делягу Примака. Он спорит болгарскую этикетку, присобачит американскую и продаст пиджак за 300 рублей. Как пиддать. И потому я жестко сказал. Три с половиной. Не сойдемся, маэстро. Оскалил мелкие зубы примак. В субботу я зашел в ресторан дома актера. За угловым столиком там сидели главный режиссер кукольного театра Кукольник. Такая у него была фамилия. И волторнист оперного Глеб Васютинский. Кукольник пил кофе. Расстроенный чем-то Глебушка, Агдам. Они мне помахали. Кукольник помахал. Глебушка сидел, уткнув нос в бокал. Кукольник, оказывается, уже все знал. И про Мишу, и про Зиновия Примака. Он вообще всегда про все знал. «Правильно ты, Зинки, пиджак не продал», — сказал кукольник. «Это же типичная гиена». Он мне историю Геродота хотел за 120 рублей толкнуть, а ей на черном рынке красная цена сороковка. Представляешь, какой араб. А вот что мишки ты его за свою цену навяливал, это уж прости, дурь, альтруист нашелся. Ты что, все четыре действия арифметики забыл? Он тебе во сколько обошелся? Ну-ка посчитай. Две путевки – раз, дорога до Москвы и обратно – 120. Это только на тебя. А еще на жену. Вы бы хоть дорогу оправдали. Глебушка не слушал наш разговор. Глебушку дирижер обидел. — Я гениальная вторая Волторна! — пристукивал он ладонью по столу. — Гениальная я вторая Волторна! — Гениальная, гениальная! — успокаивал его кукольник. — Ты даже гениальнее первой. — Так вот, насчет пиджака. — Покупателей я тебе найду. — Я понимаю, Мишка, друг, тебе, может, неудобно было. Сам кукольник пиджаком не интересовался, у него всякие имелись. И замшевые, и велюровые, и джинсовые. Хороший человек, для тебя посторонний. Но не будь идиотом, 275 и ни копейки меньше. Ты его осчастливишь, не он тебя. Слушай, это же глупо, смешно, не престижно быть таким тюхой в наше время. На тебя же пальцами показывать станут. В общем, жди звонка. Кукольник дохлебал кофе и умчался. «Я гениальная вторая Волторна!» — с болью говорил стакану Глебушка. «А эта старая развалина — этот бездарь!» И тут меня осенила мысль. «Глебуня!» — сказал я. «Хватит тебе Агдамом травиться, его же пополам с яблочным мешают. И брось ты про этого маразматика думать, не рви душу. Пойдем лучше ко мне, у нас сегодня манты. Пойдем, жена рада будет!» Дома я напялил на Глеба пиджак. Он покачался в нем перед зеркалом и судорожно вздохнул. Нет, все-таки я гениальная вторая волторна В таком пиджаке. И снова вздохнул. Но не по зубам мне. У меня же, сам знаешь, одна зарплата. Навару ноль. А первой когда еще стану? Этот сукин сын... Ничего не стоило обмануть непрактичного, навек ушибленного своей волторной Глебушку. — Да, — сказал я, — вещь стоит денег. Там, конечно, он мне где-то в четвертную обошелся, но ведь путевки, дорога... Короче, пойми меня правильно, меньше, чем за сотню, я его не уступлю. Глебушка зарумянился. — Ну, сотню-то я наскребу. Уж сотню-то как-нибудь у нас получка завтра. Так я сбыл этот проклятый пиджак и остался деловым человеком, нормальным сыном своего времени. Никто не тычет в меня пальцем и не скалит зубы за спиной. Одно плохо. Друга Мишу Алмазова я потерял навек. Миша обо мне теперь так говорит всем знакомым, особенно когда подопьет. не -е -е -е. Сразу бы признался, что хочет получить четыре номинала. Что я, сто рублей пожалел бы. А то начал темнить за свою цену, за свою цену. Благородным прикинулся. Повыпендриваться захотелось псу. Васютинскому продал, надо же! А зачем Глебке этот клифт? У него фраг есть, казенный. А я разговорник, мне концерты вести. Каждый вечер на манеже. Ну и пес же!